Глава 9 Что? Как? Как такое может быть? Шок. Вот как правильнее всего описать мое состояние. И когда вся взбунтовавшаяся толпа дикарей ожидала моего приказа, я стоял как вкопанный, глядя в одну точку. Но вскоре я взял себя в руки. «Собрать оружие с умерших!» — передал я приказ через своего переводчика. А сам вновь проверил сообщение. Все-таки не показалось. И что ему ответить? Насколько я помню, он хотел меня обратить на свою сторону, заразив черным вирусом. Правда, после этого спас мне жизнь. Но, может, это случайно вышло? Чат личное. Зато Игорь. Как ты смог мне написать, что с Ириной? Отправить и ждать. Прошла минута. Вторая. Пятая. Ответа все нет. Воины уже собрали все, что более-менее напоминало оружие, и снова собрались вокруг меня. Я забрал у одного из крупных бойцов секиру, что осталось от павшего, и отдал ее Рару. Хотел было и в броню ее заковать, но разбираться, как она снимается и одевается, времени не было. Да и вряд ли ей по душе будет такая тяжесть и решение подвижности. Но про себя я отметил, что кожа наверняка спасла ее от нескольких опасных ударов. Все элементы были забрызганы кровью. Некоторые сорвало, и на тех местах виднелись неслабые синяки. Но, думаю, без брони ей бы досталось еще хуже. Досталось и ее новой руке. Кое-где в дереве виднелись выщерблены, но в целом она хорошо функционировала. Да и силой подарок божества отличался в лучшую сторону. Девушка удерживала тяжелую секиру одной рукой, словно совсем не чувствовала ее веса. Даже стало интересно посмотреть на нее в бою. А судя по телам вокруг, моим самодельным оружием девушка научилась пользоваться очень даже неплохо, но все же секера будет эффективнее. Сверху послышался недовольный крик, сопровождаемый звяканьем железа. Показались новые бойцы, похоже, все падшие. Десяток воинов в латах или кольчуге и парочка стрелков совсем без брони, лишь шкура, накинутая сверху на случай непогоды. Падший в латах, помеченный красной краской, что-то выкрикнул дикарям вниз, и те стали взволнованно переглядываться. «Похоже, бунт вот-вот закончится, даже не успев начаться». Но тут Рара что-то выкрикнула ему в ответ, подмешивая в неизвестный мне язык очень даже известные маты. Командир падших опешил от такого ответа, а дикари задорно стали орать в сельские ругательства, судя по тону и жестам. Лучники невероятно точными выстрелами убили сразу двоих дикарей, и те словно взбесились. Обезумевшая толпа рванула по широкой дороге вверх на вершину горы. Тропой ее назвать уже нельзя». Здесь начинается поселение, и проходы уже более широкие и, на удивление, удобные. Я больше не рисковал нападать на лучников. Вырезать их, может, и успею, но меня снова зажмут более сильные воины. Вдруг и среди них есть маг. Магов я пока не видел, но вот у командира, похоже, есть какой-то бафающий навык. После боевого крика и жеста странным оружием все падшие на пару секунд подсветились зеленоватой аурой. Думаю, это какое-то усиление». Воспользовавшись хаосом, устроенным дикарями, я стал прорываться к этому командиру. Но и тут удача от меня отвернулась. Похоже, это ее любимая поза. Облака, до которых с высоты горы можно было даже долететь, стали растворяться, и выглянуло жгучее солнце. Здоровье сразу медленно поползло вниз. Дикари стали паниковать и создавать еще больший хаос. А вот падшие, наоборот, воспользовались замешательством врагов и слаженно атаковали. Бунтовщики стали умирать один за другим в попытках убежать или проскочить мимо врагов, но были и те, кто предпочел умереть в бою. К счастью, их оказалось больше, чем дезертиров. Мне удалось протолкнуться к капитану падших и, шагнув за спину, атаковать его сзади. Но, как и ожидалось, своими атаками я не мог пробить его броню. По крайней мере, без усиления. Значит, нужно сделать парочку убийств. И самой легкой целью сейчас являлись лучники. Они старались отстреливать отступающих дикарей и стояли в сторонке от основного замеса. Но и к ним падшие никого не пропускали. Шаг за спину лучнику, и он падает мертвым мешком, не успев понять, что произошло. Второй услышал возню рядом с собой и успел достать кинжал. Но тот ему особо не помог избежать удара когтей по горлу. Снова шаг командиру, и усиленным навыком я рубанул его по спине сверху вниз. Латы разошлись на две части, спину залила кровью, показались шрамы от потерянных крыльев. Командир развернулся ко мне и посмотрел таким взглядом, будто я нагадил в его тарелку. А ведь я-то всего лишь попытался его убить, и ничего более. Он рывком сбросил с себя остатки нагрудника, обнажив идеально развитую мускулатуру торца. Будто они тут не кристаллы храняют, а соревнования по бодибилдингу проводят, по залитой потом коже, что воинам в латах ничуть не лучше под палящим солнцем, чем дикарям. Некоторые падшие даже стали отступать, прячась в ближайших зданиях. Дикари бежали вместе с ними, то ли ради боя, то ли за спасением от солнца. Но командир отступать и не думал. Да и у меня еще больше тысячи хитпоинтов. Он атаковал меня своим странным оружием, что-то вроде Моргенштерна, только с парой крепких крюков, с одной стороны. Во второй руке у него был щит. Да, такой боец представлял бы серьезную опасность для другого воина, в латах и со щитом. Его оружие может вырвать тот самый щит из рук врага и повредить броню. Но у меня нет ни того, ни другого. Уклоняясь от лобовой атаки, уходя в сторону, бью по руке врага, усиливая ее инерцию. Он заваливается вперед, а я атакую второй рукой по ребрам. Звук лезвия, входящего вплоть слышен на фоне прочего шума боя. Изо рта командира вырывается сдавленный крик боли. А потом он сумел меня удивить. Новый баф исцелил все его раны и покрыл синеватым свечением. После этого он стал раза в два быстрее. Уклоняться то так уже не получалось. Он бил снова и снова, отбавляя мое здоровье, ломая кости и костяную броню. Откуда столько силы? Откуда такая скорость? Когда здоровье осталось около пяти сотен, что было для моего врага на два удара, мне пришлось активировать неуязвимость. Резко перейдя из обороны в нападение, я немного шелонил противника. но ровно до тех пор, пока не нанес двойной удар, пробивая грудь. Обычно при таких ранах не живут, но у меня необычайный противник. Он, несмотря на боль и опасные раны, продолжал сопротивляться. И если бы не мой классовый навык, то этот противник уже прикончил бы меня. Когда закончилась моя неуязвимость, у врага пропал баф, и мы вернулись к тому, с чего начали. Я старался нанести как можно больше ран по его открытому торсу, а он старался подловить меня. и у нас, в принципе, были равные шансы на победу. Если бы не еще один мой навык – полное восстановление. Вы полностью исцеляете себя или союзное существо. Кроме того, скорость восстановления здоровья после исцеления увеличена вдвое на следующий час. В глазах противника мелькнул страх, когда он увидел исцеление моих сломанных костей, брони рук, которыми я до этого непонятно как умудрялся шевелить, а в следующую секунду в нем читалось желание умереть в бою и подороже продать свою шкуру. Обезумев, он бросился на меня и успел нанести четыре мощных удара, прежде чем потерял все здоровье. У меня снова оставалось меньше половины здоровья, и оно все быстрее снижалось под жарящим солнцем. Получено 114 020 единиц опыта. Оглядевшись, я увидел лишь дымящиеся и шкварчащие на солнце трупы. Все разбежались и попрятались в ближайших зданиях, и я последовал их примеру. Забежав в ближайшее, я обнаружил пятерых дикарей, стоявших над четырьмя трупами. Двое из них были падшие, еще двое — бунтовщики. Бывшие ангелы оказались заперты в меньшинстве, и их не спасло даже превосходствие в силе и вооружении. В здании уже становилось жарковато, но солнце начало скрываться за облаками. А мне, наконец, пришел ответ от Игоря. чат личное, Игорь зато «Оказывается, находясь в мире духов, я могу общаться с жителями любого мира. Ага». Вот только проблема найти их среди кучи других миров. С Ириной все в порядке, как и с твоим отродьем. Не переживай, но в чем-то я ему даже благодарен. Ага, если не обращать внимания на понты и мерзкий характер, то он очень полезный боец. Чат личное, зато Игорь. Почему так долго не отвечал? И ты разве не... Ты избавился от черного вируса? Как? Но ответа снова не было. Или у него слишком мало свободного времени? Или скорость Wi-Fi здесь так себе? Со всех зданий стали робко выглядывать бывшие рабы, а теперь свободные люди, победившие своих господ. Я же стал приближаться к мерцающему кристаллу, стоявшему на пьедестале. Его размер поражал высотой метров десять и шириной около четырех. Верхняя часть скрыта за облаками, и сквозь них виден луч света, направленный на солнце. Сам кристалл мерцал ослепительно белым свечением, словно тысячи сварочных аппаратов заработали одновременно. Если бы не облака, то можно было бы ослепнуть, лишь взглянув на этот артефакт. Подойти ближе, чем на двадцать метров, я к нему не мог. Кроме света, он еще и обладал сильной аурой, вытягивающей демоническую энергию. Призвав ифритов чем в очередной раз шокировал аборигенов, я отдал им команду атаковать стихийный драхт. В него полетело три огненных метеора, и раздался мощнейший взрыв. По вершине горы словно попал настоящий метеорит. Меня и всех, кто был в радиусе 50 метров от кристалла, отбросило ударной волной. Причем не только отбросило, но и снесло около тысячи здоровья, обжигая кожу и мышцы под ней. На земле лежали сгоревшие трупы аборигенов, которые находились слишком близко. Выжили только самые крепкие и те, кто стоял подальше или же еще не вышел из зданий. Мне чудом удалось уцелеть, благодаря хорошему запасу здоровья и расовому бонусу к устойчивости огню. «На месте кристалла сейчас находилась воронка радиусом в 5 метров, и на ее дне лежал крохотный дымящийся камушек».